всех нас помимо воли втолкнули в мир людей и выйдем из него мы по воле не своей так будь проворней мальчик неси вино скорей чтоб смыть вином могли мы тоску и тяжесть дней.